В разговоре с репортером «Ассешейтед Пресс» доктор Кук пояснил. «У меня всегда была полная уверенность в барреле. Я не понимаю, почему он подтвердил под присягой такую ложь. Тот факт, что генерал Хаббард владеет Глоуб, проливает свет на это дело. Мне кажется, что за его заявлением стояли деньги». Брукс заявил, что погонщик — скорпрометированный свидетель, ибо увлечен во лжи. Иметь с ним дело не следует. Позиция Брайса по существу противоположна. Баррил лжец — это верно. Его показания куплены — это тоже верно. Но, может быть, именно его свидетельство — И есть правда, которую он скрывал, пока ему не заплатили? К концу двадцать главы книги «Кук и Пири» предположительное «может быть» превращается в почти твердое «так и есть». Итак, мы перед выбором «поверить Куку» или «поверить Барилу» оба поклялись, сделав противоположное утверждение. Кук в доме оперы в Гамильтоне, Баррилл в конторе Эштона. Каждый предложил свой маршрут. Либо альпинистская пара шла по пути Кука, как рассказано в главе 6 либо верна схема Баррила, изложенная в его показаниях и проиллюстрированная в доказательстве С. По мнению автора, показания Баррила «Презренная ложь, и чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на рисунок Кука на 52-й странице его дневниковых записей, о котором уже шла речь. Он сделан на восточном хребте, много севернее предела продвижения Кука, зафиксированного в доказательстве С, и, стало быть, версия Баррила рушится». Но от тех, кто не верит Куку, мы непременно услышим, что дневник исследователя подделка. Поэтому попытаемся найти другие способы развенчать Баррелла. Газета «Нью-Йорк Herald союзник Кука, 16 октября 1909 года, высмеяла свидетельство, якобы составленное барилом. он говорит, что положения, относящиеся к вершине, были продиктованы ему доктором Куком, хотя он не утверждает, что орфография принадлежит исследователю из Бруклина. Гид заявляет, что в дневнике страницы с 9 по 12 сентября 1906 года были продиктованы доктором Куком, который, кажется, если это правда, Владеет очень искусным приемом подражания ораторскому искусству Баррилла. Примечание. Правильно, с 12 по 18 сентября. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. В газете. Приводятся многочисленные орфографические ошибки Баррила, а по поводу так называемого ораторского искусства сказано. Вероятно, принимая во внимание суждения влиятельного общества, он сделал несколько записей такого рода. «Я думаю, сегодня ночью будет холодно, так как сейчас уже холодает». Также он заявил, что в тот момент, когда Кук торжествовал, Они хорошо провели время, пожимая друг другу руки на вершине. Примечание. Приведены фразы из дневника Баррила. Смотрите главу 21. Цитируется по Брайс, Кук, Пири, The Polar Controversy Reserved, Стагпол books 1997 год. Конец примечания. Убедительно высказался Эндрю Фримен, и, по мнению автора, с ним невозможно не согласиться. Даже если допустить, что Кук опустился до совершения обмана, то трудно поверить, что он действовал бы так неуклюже и глупо, как рассказал Баррил. Даже дети знают, что при обмане для того, чтобы остаться необнаруженным, следует замести следы. Если барил потворствовал Куку, или если бы он боялся чего-либо связанного с дневником Баррила, то он нашел бы предлог, чтобы заполучить этот дневник и уничтожить его задолго до того, как он покинет Аляску. Но в показании под присягой ничто не указывает на то, что он когда-либо пытался купить дневник или подкупить Баррила. Примечание. Фримен The Case for Dr. Кук. Нью-Йорк Аварт Маккэн. 1961 год. Конец примечания. А вот абсолютно приземлённое, практическое добавление самого Брайса. Историк упоминает о рисунке Баррелла, который появился на страницах в его дневнике, между записями за 12 и 13 сентября, и констатирует, был получен отказ на публикацию этого рисунка. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Стэкпоул Букс. 1997 год. Конец примечания. Затем Брайс разъясняет. По словам Брэдфорда Уошборна, на этом рисунке изображены слева направо Рустеркомб, северо-западный рукав ледника Руфь, южная опора Маккинли, гора Дэна Берда и гора, похожая на платформу справа. Подробности рельефа указывают на то, что он был сделан в самом амфитеатре ледника Руфь. Ориентация этого рисунка подразумевает, что рисунок был сделан где-то в верхней части ледника, может быть, даже на самом северном рукаве, лежащем между горой Дэна Берда и пиком Эксплорерс. Это направление, выбранное белмором Брауном в 1910 году во время своей неудачной попытки взобраться на восточную опору. Примечание. Восточный хребет. Конец примечания. Это место немного выше точки, от которой, по словам Баррелла, они повернули обратно. Его собственный рисунок, кажется, показывает, что показания под присягой Баррелла, по меньшей мере в этом незначительном случае, не до конца правдивы. Примечание. «Брайс Кук Пири, The Polar Controversy Reserved» Стэкпоул Букс, 1997 год. Парадоксально звучат слова «немного выше» в этом незначительном случае и «не до конца правдивы». Составители клятвы Баррела позаботились о ее детерминированности. Вранье Баррела словно заковано во временные и пространственные колодки, из которых не выпрыгнешь. Из доказательства С. Восьмой лагерь. Ночь 15 сентября. В месте, где мы повернули обратно из-за падения в трещины. Тут нет вариантов. Нет допусков. Нет возможности делать предположения. По масштабной линейке Кука от точки восьмой лагерь до места, где Баррилл сделал зарисовку, о которой сообщил Брайс, 6 миль. Если учесть, что весь путь Баррила и Кука от лодки до восьмого лагеря составляет приблизительно 26 миль, то 6 миль – это не немного выше, а существенно выше. Так называемый незначительный случай, в действительности очень значительный ибо он полностью разрушает доказательства С. Получен отказ на публикацию, но кто возражал и почему? Это ведь принципиальные вопросы. Брайс на них не отвечает. Единственное, что известно, оригиналы и показаний Баррила и дневника Баррила хранятся в семейном архиве Пири. Юрист Эштон допустил брак. Этот предательский, сегодня ставший секретным рисунок Баррила, в свое время было легко уничтожить. Впрочем, налицо некая историческая справедливость. В дневниках Кука найден рисунок, которому исследователь не придал значения, но который реабилитирует его А в семейном архиве Пири имеется рисунок Баррелла, на который сотрудники Хаббарда не обратили внимания, но который разоблачает фальшивку погонщика. Автору книги хотелось бы предложить и свои собственные соображения, выводящие Баррелла на чистую воду. Читая статьи и книгу Кука о путешествиях 1903 году, И в 1906 годах мы раз за разом видели его гордые слова о скорости передвижения. Ему удавалось то, о чем другие могли только мечтать. На обычной лодке, на большом, на брезентовой лодке, пешком с грузом, пешком с лошадями всегда и везде он устанавливал рекорды, зафиксированные свидетелями. Он словно сжимал время и одновременно увеличивал пройденное расстояние, и дробь, в числителе которой километры, а в знаменателе часы, стремительно росла. В пору самой безоблачной дружбы звучит упрек Брауна в адрес Кука. Все поглощающая страсть к скорости, независимо от ее цены. Глава четвертая. Кук слишком силен. Слишком увлечен своими задачами, чтобы терять время и двигаться медленно. Согреваться нужно было быстрой ходьбой. Глава 4: Вот философия полярного первопроходца. Иначе ничего не достигнешь. И вот этот спортсмен, несущий рюкзак весом всего 18 килограммов, и его могучий спутник рюкзак которого весит 29 килограммов, тоже не так много. Попав на ледник, по которому доктор Кук мечтал дойти до истока, чтобы затем по северо-восточному хребту подняться на вершину Маккинли, имея в запасе в лучшем случае две недели, плетутся едва-едва. Баррил поклялся, что от лодки до восьмого лагеря они шли семь дней, сутки — были потрачены на экскурсию. Стало быть, 26 миль за шесть дней. Поверить в такую черепашью скорость доктора Кука невозможно. С не меньшей очевидностью разоблачает показания под присягой, и уверение мы повернули обратно из-за падения в трещины. Смешные слова... Десятки километров прошли участники экспедиции Кука в 1903 и 1906 годах по аляскинским ледникам. В самых опасных местах доктор был впереди, и его товарищи видели, как бесстрашно он вел себя в, казалось бы, безнадежных ситуациях. В трещины проваливались и люди, и лошади. Но никогда Кук не отступал и не поворачивал обратно. К тому же в амфитеатре «Ледника Руфь» нет каких-либо ужасных трещин. Участники двух экспедиций 1910 года, которые шли, что называется, по следам Кука, не встретили там сложностей. Наконец, по Бариллу путешественники свернули с «Ледника Руфь» в боковой бассейн и в течение дня занимались фотосъемкой, и всякими другими полезными делами. Это можно воспринимать только в качестве шутки. Ни один альпинист, нацелившийся на МакКинли, не свернет с прямого направления в подозрительное перпендикулярное ледяное русло. Кук был уверен, что ледник Руфь ведет его к МакКинли. Стояла хорошая погода, следовало дорожить каждым часом, В движение на север он вкладывал все свои могучие силы. Из дневниковой записи погонщика за 8 сентября мы узнаем, смотрите главу 21 первую, что Баррел устал. Кук загнал своего верного напарника. Чего же ради? Очевидно, не ради того, чтобы встать лагерем в боковой ловушке. Свидетельства Баррила расползлись по швам, но от показаний погонщика сохранились приемлемые хвостики. Начало и конец движения вместе с докином и описание тех мест, фотографии которых он нашел в книге «К вершине континента». Кроме того, разоблачив клятву Баррила, мы одновременно восстановили в правах его дневник самостоятельный и важный документ. Ему в нашей книге посвящена глава 21. Симпатичны и ценны рисунки Баррила. Несколько из них были напечатаны в Глоуба в 1909 году. Один впервые Брайсом в журнале D.I.O. в 1997 году. По подсказке Баррила на ледник Руфь Тотчас заспешили новые люди, желая подтвердить обман Кука. Подтвердить удалось именно то, что фотографии, использованные в книге, Кук сделал на леднике Руфь и в боковом ледниковом бассейне к востоку от глейшер поинта Кук и барил зашли сюда на обратном пути, чтобы пополнить коллекцию горных фотографий. Фотосессия Кука была очень успешной. Все, включая Уош, Борна и Брайса, восхищаются качеством его снимков. Невообразимо жаль только, что Кук никому не сообщил о своем зигзаге по пути к лодке, не написал о нем в книге и не зафиксировал в дневнике. Разумеется, он считал, что фотопрогулка в амфитеатр к востоку от маршрута – сущая мелочь. И в самом деле мелочь. Многие часто так и делали, набирали фотографии для иллюстраций. Однако, не ведая того, Кук дал шанс клятве Баррила выглядеть логичной и правдоподобной. Он вложил в руки своих врагов оружие, впервые выстрелившее в день публикации показаний Баррила и успешно палящее до сегодняшнего дня.